Глава 22. Россия в годы реакции и нового подъема рабочего движения 1907-1914 годов. Страницы 393-418. Параграф 1. Третья июньская монархия. Новый избирательный закон. 3 июня 1907 года одновременно с роспуском Второй Думы было изменено положение о выборах в нее. Этот акт явился государственным переворотом, так как он нарушал манифест 17 октября 1905 года и основные законы, согласно которым никакой закон не мог последовать без одобрения законодательных учреждений. Новое положение о выборах резко изменило соотношение выборщиков между куриями в пользу помещиков и крупной буржуазии. Эти классы, составлявшие менее 1% населения страны, избирали теперь 2 трети всего числа выборщиков. Городская курия, ранее единая, была разделена на два разряда. Первый разряд составляла крупная буржуазия, второй – мелкая буржуазия и интеллигенция. Хотя перворазрядных избирателей было во много раз меньше, чем разрядных они получили 15% всего числа выборщиков, а второй разряд – 11%. Страница 394. Число крестьянских выборщиков было сокращено почти вдвое с 43 до 22%. Число выборщиков от рабочих уменьшилось с 268 до 113. Один выборщик приходился на 230 душ населения землевладельческой курии, на 1000 душ первой городской курии, на 15000 душ второй городской курии, на 60000 душ крестьянской курии и на 125000 душ рабочей курии. То есть один голос помещика – приравнивался к 4 голосам крупной буржуазии, 68 голосам городской мелкой буржуазии, 260 голосам крестьян и 543 голосам рабочих. Новый избирательный закон, исходя из того, что Государственная Дума должна быть русской и по духу, значительно сократил представительство от нерусского населения. Вовсе были лишены представительства – Семиреченская, Закаспийская, Самарканская, Сырдарьинская, Ферганская, Акмалинская, Семипалатинская, Уральская. Смотрите примечание губернии. Примечание: в этой области представительство сохранилось только за уральским казачьим войском. Конец примечания. Число членов Думы, избираемых поляками в десяти губерниях Привислинского края Было сокращено втрое – 12 депутатов вместо 36. Кавказ вместо 29 мог избирать лишь 10 депутатов. Общее число депутатов в Думе уменьшилось с 524 до 442. Расстановка классовых сил. Бонапартизм. Третья июньская система была последней попыткой спасти монархию посредством оформления союза помещиков с верхами буржуазии, обоснованного на дележе экономических и политических привилегий между ними при сохранении на деле всевластия помещиков. Такой неравноправный союз был обусловлен тем, что либеральная буржуазия в 1905 году испугалась народного движения, признала гегемонию полуфеодального дворянства и стала поддерживать усилия царизма удержаться ценой минимальных шагов по пути превращения в буржуазную монархию. Третий июньский режим был вместе с тем и сдвигом в сторону бонапартизма, к которому господствующие классы прибегали в те моменты, когда нарушалось соответствие политической надстройки экономическому базису, а силы революции оказывались еще недостаточными, чтобы не только надломить, но и уничтожить существующий государственный порядок. Политика бонапартистского лавирования сделалась неизбежной для царизма после 1905 года в условиях острого противоречия между растущим капитализмом и крепостническим землевладением, решительного размежевания классов и роста политической сознательности массы. Феодальной по своему происхождению и классовой основе монархия вынуждена была по определению Ленина «эквилибрировать, чтобы не упасть, заигрывать, чтобы управлять, подкупать, чтобы нравиться, брататься с подонками общества, с прямыми ворами и жуликами, чтобы держаться не только на штыке» кавычки закрыты, смотрите полное собрание сочинений том 17-й страницы 273-274. Политика бонапартизма создавала впечатление надклассовости власти, надпартийности правительства. Ленин отмечал, что 3 июньская система строилась на использовании царизмом противоречий между черносотенным дворянством и «либеральной буржуазии» кавычки, при гораздо более глубоком общем их антагонизме со всей демократией и с рабочим классом в особенность. Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 22, страница 325. Третья дума.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 Их программа кавычки, «Сохранение крепостнического хозяйства, дворянских привилегий и самодержавного дворянского режима». Кавычки закрыты. Смотрите «Ленин. Полное собрание сочинений». Том 16. Страница 140. Страница 395. С черносотенцами блокировались октябристы, представлявшие интересы крупных капиталистов и обуржуазившихся помещиков. Ленин писал про октябристов, кавычки. Кроме помещика, эта партия обслуживает еще крупного капиталиста, старозаветного купца, буржуазию, которая так перепугалась пробуждения рабочих, а за ними и крестьян, к самостоятельной жизни, что целиком повернула к защите старых порядков. Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 21, страница 280-281. Позиция октябристов отличалась аберрацией перед правительством, почему за ними прочно утвердилась кличка власти угодников. Лидерами октябристов в Третьей Думе были А. И. Гучков и М.В. В. Радзянко. Кадеты, главная партия либеральной буржуазии, изображали себя не только оппозицией, но и представителями демократии. В действительности кадеты боялись народного движения больше, чем реакции. Кадетский демократизм был мишурой, рассчитанной на обман народа. Контрреволюционность кадетов проявлялась уже в ходе Первой Российской революции и особенно после ее поражения. Во время поездки летом 1909 года парламентской делегации в Англию лидер кадетов П. Н. Милюков пытался скрыть от западной общественности пропасть, отделявшую царизм от народа, и поддержать фикцию конституционного строя в России. В одной из своих речей он заявил, пока в России существует законодательная палата, контролирующая бюджет, русская оппозиция останется оппозицией его величества, а не его величеству. Демократический лагерь был представлен в Думе малочисленными фракциями трудовиков и социал-демократов, Трудовики объявляли себя над классовой партией, утверждая, что одна партия вполне могла бы обнаруживать интересы трех трудовых классов, рабочих, крестьян и интеллигенции. Их программа требовала принудительного отчуждения в Общенародный фонд помещичьих земель без выкупа или с незначительным вознаграждением с установлением уравнительного землепользования в пределах трудовой нормы. По мнению трудовиков, такое распределение земли уничтожит имущественное неравенство и эксплуатацию деревни. При всей непоследовательности своей программы трудовики тем не менее выражали интересы широких масс крестьянства Ленин выдвигал перед депутатами-социал-демократами задачу кавычки «помочь слабым мелкобуржуазным демократам вырвать их из-под влияния либералов, сплотить лагерь демократии против контрреволюционных кадетов, а не только против правых». Кавычки закрыты. Смотрите, полное собрание сочинений, том 21, страница 285. В социал-демократической фракции четверо депутатов были большевиками: Н. Г. Полетаев, М. В. Захаров, С. А. Воронин, П. И. Сурков. Выполняя свой революционный долг, они выставляли социалистические и демократические требования в противовес правительственной и либеральной точкам зрения. Большевики использовали думское представительство рабочего класса также в интересах сохранения и укрепления партии. Депутат питерских рабочих Политаев принимал участие в создании легальной газет «Звезда» и «Правда». Исход голосований в Третьей Думе зависел от октябристского маятника, качанием которого определялось черносотенные – 292 голоса, или либеральное большинство – 256 голосов. Право-октябристское большинство проводило законопроекты, направленные на борьбу с революцией, А Октябрьско-Кадетская вносила в Думу либеральные законопроекты, рассчитанные на отвлечение масс от революции, поддержание у них иллюзии о возможности политического обновления страны мирными парламентскими средствами. Страница 396. Третья Дума заслужила прозвище «Барской и Лакейской». Она встретила овации Декларацию Столыпина 15 ноября 1907 года, хотя в ней он объявил Конституцию чужестранным цветком и много распространялся о привязанности русского народа к исторической самодержавной власти. Дума отвергла даже мирно-обновленческую формулу, призывавшую правительство стать на путь выполнения манифеста 17 октября 1905 года третья дума безоговорочно поддерживала столыпинскую политику террора и провокаций отвечая на запрос в думе столыпин назвал систему провокаций освещением революции изнутри и уверял что благодаря провокатору е ф азефу возглавлявшему боевую организацию партии эсеров террористические акты прекратились в том столыпину а и гучков заявил, что в борьбе с революцией нельзя обойтись без шпионажа, без подкупленных и продажных предателей. Социал-демократы и трудовики неоднократно вносили запросы об истязаниях политических заключенных, об арестах и избиениях стачечников, о диком произволе карательных экспедиций. Право-октябристское большинство Думы отклоняло все эти запросы левых фракций, зато безотказно ватировала кредиты на полицию и постройку новых тюрем. Реакционность Третьей Думы ярко проявилась также в области рабочего законодательства. В июне 1908 года правительство, следуя своей политике бонапартистского заигрывания, внесло в Думу законопроекты об обеспечении рабочих на случай болезни, о страховании их от несчастных случаев, об учреждении страховых присутствий и Главного страхового совета. Почти три года Дума держала под сподом эти проекты. Полное одобрение со стороны Третьей Думы встречала аграрная, национальная и финансовая политика царизма. В разжигании национальной розни Дума шла даже впереди правительства. Она была застрельщиком похода против автономии Финляндии, создание национальных курий в Западном земстве и городском самоуправлении польских губерний. Дума поддерживала курс царизма на преследование демократической культуры народов России, на колонизацию окраин русскими переселенцами. Дума послушно одобряла кабальные заграничные займы, предназначенные на подавление революции и новое вооружение, и одобряла государственный бюджет строившийся на косвенных налогах и спаивании народа ваткой. Разгул реакции. После поражения революции царское правительство, помещики и капиталисты, писал Ленин, кавычки, «бешеном стиле революционным классам» и пролетариату «в первую голову за революцию» точно торопясь воспользоваться перерывом массовой борьбы для уничтожения своих врагов. Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 20, страница 72. По приговорам военных судов за три года, 1907-1909, по неполным данным, было казнено 3,5 тысячи человек. Репрессии обрушились на большевиков, рабочую печать, профсоюзы и культурно-просветительные общества рабочих. Только за 1907-1909 годы было закрыто 356 профессиональных союзов. Используя депрессию в промышленности и массовую безработицу, капиталисты удлиняли рабочий день, снижали расценки, возобновляли систему штрафов, заменяли мужской труд более дешевым трудом женщин и подростков. Наступление контрреволюции на идеологическом фронте – вехи. Идейный поход против революции возглавили кадеты. В марте 1909 года вышел сборник статей Вихи под редакцией П. Б. Струве, в котором была сформулирована программа русского либерализма. Иронизируя над пафосом революции, героизмом и самопожертвованием революционеров, их одержимостью и фанатическим народолюбием, вихисты пропагандировали в качестве антитезы Материализму и безрелигиозному максимализму, с одной стороны идеализм, дисциплину послушания, христианское смирение, подвижничество, а с другой самый циничный эгоизм и стяжательство. Страница 397. В своей ненависти к революции вихисты дошли до того, что «благодарили власть», кавычки «которая», «Одна своими штыками охраняет нас, либеральную общественность». От «ярости народной», кавычки закрыты. Программа «Вех» стала идейным оправданием массового бегства мелкобуржуазной интеллигенции из рядов эсеровской и социал-демократической партий. Неудивительно, что «Вехи» с восторгом встретили черносотенные мракобесы. Для одного из столпов воинствующего клерикализма, епископа Антония Волынского – Вехи показались подвигом и праздником. Ленин назвал их, кавычки, энциклопедией либерального ренегатства. Кавычки закрыты, кавычки сплошным потоком реакционных помоев, вылитых на демократию. Кавычки закрыты. Смотрите, Ленин, полное собрание сочинений, том 19, страницы 168 и 173. Аграрный бонапартизм. До 1905 года правящие круги России проводили охранительно-попещительную или цезаристскую политику, выдавая самодержавие, диктатуру помещиков-крепостников за народного печальника, ревнителя интересов крестьянства. По определению «Ленина» кавычки самодержавие пыталось опереться на экономическую неподвижность России, на глубокий политический сон масс крестьянского населения. Кавычки закрыты. Для этого оно старалось, писал Ленин, кавычки, представить себя в глазах народных масс, стоящим над классами, охраняющим интересы широкой массы крестьян, оберегающим их от безземелья и разорения. Кавычки закрыты. Смотрите, полное собрание сочинений, том 23, страница 260 Главными компонентами такой политики были сословная обособленность крестьянства, неприкосновенность общинного строя и неотчуждаемость надельных земель. Цезаристская политика стала невозможна после того могучего пробуждения крестьянства, которое принесла Россия революция 1905-1907 годов. Революция с исключительной силой обнаружила непримиримость интересов помещиков и крестьян. В этих условиях правительство поставило ставку, по выражению Столыпина, не на убогих и пьяных, а на крепких и сильных, которые и явятся преградой для развития революционного движения. Столыпин мечтал о наступлении Тысячелетнего Царства, когда помещичьи усадьбы будут окружены плотным кольцом кулацких хуторов, которые и станут защитным валом от Пугачевщины. Курс на создание крепкого, единоличного собственника правительство проводило ради сохранения власти и доходов в руках дворянства. Но интересы помещиков и кулаков в отдельных случаях, например, по вопросу о ценах на землю, не совпадали. Отсюда лавирование правительства между помещиками и деревенскими богатеями Такую перемену в политике царизма Ленин назвал «аграрным бонапартизмом». Последний подчеркивал Ленин, кавычки, «не мог бы даже родиться, а не то что продержаться вот уже два года, если бы сама община в России не развивалась капиталистически, если бы внутри общины, кавычки закрыты, не усиливались бы буржуазные элементы, с которыми самодержавие могло бы заигрывать» кавычки которым оно могло бы сказать «Обогащайтесь, грабь общину, но поддержи меня». Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 17, страница 274. От прежней политики охранения полуфеодального строя деревни, общинного землевладения, сословной обособленности крестьян, неотчуждаемости надельных земель, правительство перешло к насильственному разрушению общины и насаждению личной собственности на землю. Прежнюю политику запрещения или сдерживания переселений сменило их форсирование. Активизировалась также деятельность Крестьянского банка, которая проходила теперь под знаком создания возможно большего числа хуторов и отрубов. Страница 398 Указ 9 ноября 1909 года, закон 14 июня 1910 года. В основе нового аграрного законодательства лежал указ 9 ноября 1906 года, устанавливающий, что каждый домохозяин, владеющий землей на общинном праве, может требовать укрепления в его личную собственность, причитающейся ему части надельной земли. Для поощрения выдела из общины, как бы в виде премии для выходящих из нее, указ предоставлял домохозяевам, имевшим более нормы душевого надела, право укрепить за собой эти излишки по выкупной цене 1861 года, то есть в 10-12 раз ниже рыночной, да и эта плата взималась лишь там, где за последние 24 года имели место переделы общинной земли. В остальных общинах излишки укреплялись безвозмездно. Для выдела из общины нужно было согласие сельского схода. Если последний в течение 30 дней не давал согласия, выдел производился распоряжением земского начальника. Укрепленец имел право требовать, чтобы общество выделило ему взамен разрозненных полос, соответствующий участок по возможности к одному месту. Проведение указа возлагалось на учрежденные губернские и уездные землеустроительные комиссии из чиновников земских гласных и незначительного числа крестьян под председательством губернаторов и уездных предводителей дворянства. Указ 9 ноября поступил на рассмотрение Третьей Думы, где встретил полное одобрение со стороны права октябрьского большинства – националист граф в а бобринский восхвалял столыпинское землеустройство как освобождение крестьян от кабаы общины которые он назвал в одном случае крепостным правом а в другом формой социализма октябрист в м петрова Соловова по поводу упреков слева в том что разрушение общины приведет к прогрессирующему росту безземельного пролетариата цинично заявил Слабые, не пробиться к жизни, всегда гибнут, как вы их не поддерживаете. Идею Столыпинской реформы в сущности разделяла и либеральная оппозиция. С образованием нового типа экономически независимого крестьянина-собственника буржуазные партии, кадеты и прогрессисты связывали свои надежды на создание недостающего теперь социального базиса для русского либерализма. Они приветствовали новых союзников из хозяйственных мужичков, которые станут массовым заслоном на пути социалистической пропаганды. Усматривая в новом землеустройстве благодетельную хирургическую операцию, направленную к европеизации русской деревни, кадеты предостерегали от излишней спешки и прямолинейности при его проведении. Они предлагали предоставить обществу право удовлетворять желающего выделиться деньгами, если выдел обособленного участка в натуре окажется неудобным. Они считали также, что целесообразно укрепление земли в собственность соединить с выделом к одному месту. Кадеты были против предоставления права земским начальникам решать своей властью споры при укреплении отдельным хозяевам в собственность на отдельной земле. Вообще же выступления либералов против полицейских способов ликвидации общины были продиктованы нежеланием оградить интересы крестьянства, а боязнью, что оно ответит на указ 9 ноября новой революции. Совершенно иначе отнеслись к Столыпинской реформе крестьянские депутаты Третьей Думы, без различия партийной окраски. Так депутат Федоров заявил, «Пусть не думают правительство, что от этого страна усмирится и успокоится». Если мне придется одна десятина земли, все равно я буду кричать «Дайте мне земли!» Мне есть нечего, я существовать не могу. Голодный мужик не побоится даже нынешних столыпинских качелей. То есть веселец. Страница 399. Отвергая указ, крестьянские депутаты вовсе не ратовали за сохранение общины во что бы то ни стало. Они высказывались против насильственного ее разрушения. При этом они разоблачали демагогию буржуазно-помещичьих партий, уверявших, что единственный путь к подъему сельскохозяйственной культуры лежит через освобождение крестьян от иго общины. Они отмечали, что завести культурное хозяйство крестьянам мешали не община, а малоземелье, тяжесть выкупных платежей, полицейский произвол и сословное бесправие. После одобрения Думой правительственный законопроект поступил в Государственный совет. Здесь он встретил оппозицию справа. Некоторые консерваторы остались верны Завету Победоносцева в том, что лишь одна общинная связь охранит крестьянское население от безземелья, а Россию от грозящей опасности, то есть от революции. Реакционеры считали указ 9 ноября зловредным, так как он обезземеливает значительную часть крестьянства, а это не доведет до добра. Они ратовались за право собственности общины на землю, не имея ничего против предоставления свободы, выхода из общины, но без уноса из нее земли. Оппозиция в Государственном Совете была малочисленной и не слоченный докладчик земельной комиссии прямо заявил что насаждение личной земельной собственности должно воспитать в русском крестьянстве то, чего ему недоставало до сих пор уважение к чужой собственности. другие ораторы уверяли что кулаки и мироеды это люди стойкие люди трудолюбивые, и пусть к ним переходит земля от крестьянских слабых от крестьян пропвающих свои земли. Государственный совет принял одобренный Думой законопроект со следующей поправкой. Личными собственниками признавались все домохозяева общины, где не производились переделы со времени наделения землей, а не в течение последних 24 лет, как предлагала Дума. 14 июня 1910 года законопроект, одобренный Думой и Государственным Советом, был утвержден царем и стал законом. В дополнение к нему 29 мая 1911 года был издан закон о землеустройстве, который должен был еще более форсировать ломку общины. Поэтому закон о могло проводиться независимо от того, укреплена или нет надельная земля в собственности. Селение, в котором было проведено землеустройство, автоматически объединялось перешедшим к наследственному участковому владению. Вместе с тем расширялись права и функции землеустроительных комиссий по образованию хуторов и отрубов. Итоги Столыпинского землеустройства. Всего к 1916 году выделилось из общины 2 миллиона домохозяев. Кроме того, в соответствии с законом 14 июня 1911 года получили так называемые укрепительные акты в общинах, где переделов не производилось в течение последних 24 лет около 500 тысяч домохозяев. Таким образом, общее число домохозяев-общинников, перешедших к личному владению землей, достигло почти 2,5 миллиона или 22% всех крестьянских хозяйств России. Более половины всего количества выделов падает на 1908-1909 годы. В последующие годы количество укреплений резко снизилось. Это объяснялось тем, что домохозяева, наиболее заинтересованные в выходе из общины, воспользовались указом 9 ноября в первые же годы его действия. Вместе с тем снижение количества укреплений было связано с растущим сопротивлением крестьян Столыпинскому землеустройству, с неискоренимой верой их в наделение землей за счет владений казны и помещиков. Община разрушалась с двух концов. Наряду с сельской буржуазией ее покидали пролетаризирующиеся бедняки – которые фактически не вели своего хозяйства, а уходили на сторонние заработки и были заинтересованы в укреплении надельной земли в собственность с целью ее продажи. За 1908-1915 годы 53% домохозяев, вышедших из общины, продали свою землю. Страница 400 Число продавцов превышало число покупателей. Это значило, что пролетаризация на одном полюсе сопровождалась концентрацией земли в руках кулаков на другом. Последние спешили выйти из общины, чтобы увеличить свои владения путем скобки на бедноты и завести улучшенное хозяйство. Столыпинская реформа ускорила процесс расслоения крестьянства. К 1 января 1917 года новое участковое землевладение на бывшей надельной земле, на земле купленной с помощью крестьянского банка и на казенных землях составило 10,5% всех крестьянских дворов. Однако в подавляющем большинстве случаев выход из общины был неполным и заключался лишь в укреплении в собственность надельной и усадебной земли. Выходящие часто даже не настаивали на отводе земли к одному месту, а продолжали владеть своими пахотными землями через полосно, были связаны общими севооборотом, сохраняли лес, выгон, луга в общинном владении, по-прежнему участвовали в общественных раскладках. В отношении сельскохозяйственной культуры все осталось по-старому и даже стало хуже прежнего – ибо община потеряла право регулировать через полосицу. Аграрная политика Столыпина имела двойственный бонапартистский характер. Царское правительство, рассчитывая создать себе опору в лице сильных и крепких единоличников, неукоснительно оберегало интересы помещиков. Деятельность крестьянского банка ускорила образование буржуазной собственности на землю за счет помещичьего землевладения. Всего за 1906-16 годы банк приобрел для продажи крестьянам 4 млн 614 тысяч десятин земли, за которую продавцам было уплачено около 500 млн рублей. При этом банк всемерно поощрял создание хуторских и отрубных хозяйств. Если от сельских обществ и товариществ при выдаче суд требовались значительные приплаты наличными, то сотрубников брали лишь 5%, а хуторянам суды выдавались в размере полной стоимости земли. Таким образом, банк являлся важным звеном столыпинской аграрной политики, направленной к буржуазной перестройке села, разумеется, при непременном соблюдении интересов помещиков. С образованием многочисленного слоя богатых хуторян Правительство связывало свои надежды на сохранение помещичьей власти в стране. Однако преуспевающие столыпинские хуторяне тонули в массе нищих хуторян. На хутор бедному крестьянину было выйти легко, но удержаться там было трудно. Выселившись из села, малоземельный хуторянин лишался возможности пасти скот на общественном выгоне. На своем же участке он не мог его пасти из-за тесноты, приходилось держать скот на привязи. Можно сказать, что важнейшим препятствием к образованию хуторов являлось малоземелье. К тому же банк с неумолимой строгостью взыскивал с должников платежи и проценты. Каждый пятый из купивших у банка землю разорился и был прогнан со своего участка. Кроме экономических трудностей на хуторах, крестьяне испытывали и неудобства социальные отдаленность базара, школы, врачебного пункта, бездорожье и безводие. Новое землеустройство, разрушая средневековую форму общинного землевладения и форсируя капиталистическую мобилизацию земли, создавало благоприятные условия для развития производительных сил в деревне. Об этом свидетельствует дальнейшая специализация земледелия и рост интенсификации производства Увеличились ввоз и внутреннее изготовление сельскохозяйственных машин и орудий, выросла урожайность. Но Столыпинская реформа не гарантировала буржуазную перестройку села, так как не затронула экономическую основу крепостнических пережитков, помещичья землевладение Страница 401. Правда, за период 1906-1916 годы Дворяне продали 10 миллионов десятин земли, которая перешла в основном к богатым крестьянам, но у дворян осталось еще 44 миллиона десятин и притом том земли. Значительная часть помещичьих земель располагалась через с крестьянскими и служила орудием полукрепостнической эксплуатации крестьян. Только на небольшой части земли помещики вели хозяйство при помощи наемных рабочих и собственными орудиями производства. Сохранение помещичьего землевладения приводило неизбежно и к консервации отработочных кабальных форм аренды тормозило превращение крестьянина в свободного фермера. Более трети крестьянских хозяйств Европейской России арендовали вне надельную землю по вздутым ценам. Преобладала продовольственная аренда из нужды. Капиталистическая кредитная кооперация охватывала не более 1 десятой населения деревни. Кулаки часть своей земли сдавали беднякам на условиях высокой арендной платы или за отработки. Столыпинская реформа создавала не свободного сельскохозяйственного рабочего, а сельского паупера – бодрака с наделом. Капиталистический прогресс коснулся лишь верхнего слоя села и не затронул массы крестьянских хозяйств. Огромное большинство полей по-прежнему обрабатывалось деревянными, сахой и бараной. Посев и обмолот производились вручную. Минеральные удобрения к началу Первой мировой войны применялись на площади, не превышавшей 2% всех посевов в стране. Урожайность хлебов в России была гораздо ниже, чем в развитых капиталистических государствах. Переселенческое движение. Одним из компонентов новой аграрной политики царизма было массовое переселение крестьян за Урал. Форсируя этот процесс, правительство хотело ослабить земельный голод во внутренних губерниях а главное выгнать миллионы обездоленных, голодающих и бунтующих крестьян в Сибирь, подальше от помещичьих имений. Перефразируя известную поговорку «помещики злорадствовали, дальше едешь, тише будешь». В первые годы после революции переселение за Урал развивалось быстрыми темпами. За четыре года, 1906-1909, число переселенцев составило Миллион девятьсот десять тысяч. С 1909 года переселение замедлилось. За семь лет с 1910 по 1916 год за Урал переселилось миллион двести двадцать четыре тысячи человек. Переселенческое ведомство совершенно не подготовилось к перемещению и устройству на новых местах огромной массы людей. Переселенцев отправляли в переполненных товарных вагонах, тысячи их погибали в пути от голода и эпидемий. В устройстве новоселов царили беззаконие и произвол, страшное лихоимство чиновников. Даже Столыпин и Кривошеин, главный управляющий землёустройством и земледелием, в своей записке о поездке в Сибирь и Поволжье в 1910 году признали что 700 тысяч переселенцев не получили участков и арендовали землю у местных богатеев или работали у них в качестве батраков Таким образом, в Сибири крестьянина-бедняка ждали те же кабала и разорения, с той лишь разницей, что место барина-дворянина занял старожил Кулак. В результате переселений за Уралом образовались большие резервы дешевой рабочей силы для капиталистически развивающихся кулацких хозяйств. Из 3 миллионов 78 тысяч 882 переселенцев за Урал вернулись в родные края 546 тысяч 607 человек. Многие переселенцы блуждали по Сибири, нередко погибая в степи или тайге. Положение вернувшихся было крайне тяжелым. Земля их была продана, деньги истрачены, не имея ни земли, ни двора. Вернувшиеся переселенцы шли в батраки немало их, с сумой продели по миру. Это еще более обостряло социальные антагонизмы в стране. Бесправные, забитые, бедные крестьяне при крайне низком уровне техники не в состоянии были освоить необъятные просторы Азиатской России. Страница 402. Борьба крестьян против Столыпинского землерасстройства. В целом Столыпинская реформа не смягчила, а, напротив, углубила остроту аграрного кризиса в России. Голод 30 миллионов крестьян в 1911-1912 годах явился как бы обобщенным выражением краха новой аграрной политики царизма. Крестьянский вопрос не был решен, царизму не удалось создать себе массовую социальную опору в деревне. Ленин писал кавычки новая земельная политика, правительства и дворян, есть все, что могли сделать господа дворяне, оставляя неприкосновенную свою собственность и свои доходы. И это дворянское все оказалось ничто. Деревня еще более разорена, еще более озлоблена, озлобление в деревне страшные. Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 23, страница 274. Вопреки расчетам правительства на умиротворение деревни, Столыпинское землеустройство и переселение до крайности обострили и расширили классовые противоречия в стране. Крестьяне в своей массе относились к аграрной политике Столыпина резко враждебно. Главными средствами проведения реформы были административный нажим и откровенное насилие. На 1 сентября 1914 года Заявление об укреплении земли в личную собственность подали 2,7 миллионов хозяев. Но из них только 26,6% получили согласие сельских сходов. Да и эти положительные приговоры часто вырывались у схода угрозами и грубым давлением земских начальников. Выходя из общины, крестьянин не переставал думать о барской земле. В связи с 50-летием отмены крепостного права и столетней годовщиной Отечественной войны 1812 года среди крестьян во многих губерниях распространились слухи о предстоящем в 1912 году всеобщем восстании с целью раздела земли помещиков. «Слухи являются настолько упорными», – доносил в департамент полиции начальник Тамбовского губернского жандармского управления, что некоторые крестьяне отказываются от укрепления земли, собственность, из боязни, что тогда общество лишит их земли, которая достанется от помещиков. Своим главным врагом крестьяне, как и в 1905 году, считали помещика. Как и в период революции 1905-1907 годов, в деревне преобладала первая социальная война – всего крестьянства за уничтожение помещичьего землевладения. Поджоги помещичьих гнезд приняли такие размеры, что газеты писали о пожарной эпидемии. Эсеры пытались представить сопротивление крестьян Столыпинскому землеустройству как свидетельство прочности общинного правосознания в крестьянстве, которому исконнее были свойственны черты коллективизма, эго-литаризма и глубокой вражды к земельной собственности. Словом, крестьянин в изображении эсеров – это инстинктивный социалист. В отличие от трудовиков, которые проявили равнодушие к общинной форме землевладения и даже высказывались за разработку более справедливого, чем указ 9 ноября, закона о выходе из общины, эсеры взяли под защиту этот средневековый институт. В развитии социалистических общинных традиций они видели альтернативу капиталистическому развитию. Игнорируя факты, эсеры расхваливали общину как барьер против концентрации земельной собственности, доказывали способность общины перейти к высшим формам хозяйственной жизни. При этом они ссылались на могучие и бешеные по темпу развития крестьянского кооперативного движения после 1905 года. В действительности крестьяне боролись не за сохранение общины, а против полицейских методов и ее ликвидации, ущемлявших интересы крестьянской массы в угоду горстке кулаков. Крестьяне выступали против указа 9 ноября, как помещичьего решения аграрного вопроса, призванного спасти дворянские латифундии и политическое господство дворянства. Страница 403-я. В этом заключалась глубоко демократическая, прогрессивная сторона крестьянской борьбы против Столыпинского землерасстройства. Крестьяне бойкотировали выборы в землеустроительные комиссии, отказывались покупать землю при припосредствии крестьянского банка и вносить платежи по выданным судам, прибегали к насилию над посторонними покупателями принимали на сельских сходах приговоры о несогласии на выдел отдельных хозяев, травили посевы хуторян, портили воду в колодцах, поджигали строение, избивали и даже убивали выделенцев. Судьба реформы Аграрная реформа Столыпина, его азартная ставка на сильных, не устранила основных противоречий в деревне. Стремясь создать оплот для царизма в лице консервативного крестьянства, Столыпин не сумел, да и не мог, не трогая помещичьего землевладения, обеспечить для своей реформы экономические условия. Острое малоземелье заставляло бедноту по-прежнему идти в кабалу помещикам и кулакам, арендовать землю за отработку. Значит, Столыпинская реформа не создала устойчивых буржуазных отношений на селе и не привела к образованию широкого рынка для промышленности. Не разрешив задачи буржуазного преобразования деревни, Столыпинщина зато до крайности обострила противоречия и расширила фронт классовой борьбы в стране. По собственному заявлению Столыпина, для успеха его реформы нужны были 20 лет покоя. Под покоем он разумел покорность крестьян, непротивление их разграблению общинных земель мироедами. Но покоя не только на 20 лет, но и на 3 года Столыпин не добился. Таким образом, намереваясь расширить экономическую и социальную базу царизма и предотвратить новую революцию, Столыпин своей аграрной политикой способствовал обострению политической обстановки и консолидации революционных сил в стране. В итоге Столыпинская реформа усилила классовые противоречия и тем самым углубила и расширила объективные предпосылки для укрепления союза рабочего класса с крестьянством, для сплочения того демократического блока, который в феврале 1917 года сокрушил царский строй.